От устья реки Воронеж до села Костенки. С попутным ветром мы примерно за три часа прошли 19 километров, дойдя до села Костенки, расположенного на правом берегу. Берега вдоль всего маршрута пологие и заросшие. Обнаружить места для того, чтобы причалить и размять ноги непросто. Найти стоянку с хорошим выходом, с ровной и уютной площадкой для обустройства лагеря еще труднее. Левый берег низкий. Возделанные сельскохозяйственные угодья чередуются с узкими участками, заросшими пойменным лесом. Населенные пункты отсутствуют. Много стариц и пойменных озер. Одно из крупных озер на этом участке, которое почти вплотную подходит к руслу Дона, расположено напротив села Гремячие. Правый берег более крутой и обжитой. Первые 7 километров от устья населенные пункты отсутствуют. Затем появляются первые дома села Гремячие, следом без перерыва начинается село Рудкино. Ну а дальше опять же без перерыва начинаются костенки Как только русло реки отвернуло от жилых домов, мы стали искать место для ночной стоянки. Раньше в селе Гремячие функционировал понтонный мост, но во время нашего похода его уже не было. Вторая стоянка. Координаты. 51.397292, 39.072512. Расположено на правом берегу Дона напротив села Костенки. ориентир Русло реки делает поворот налево почти под 90 градусов, на восток-северо-восток, -восток, в сторону от села. Затем через километр поворачивает на 90 градусов направо, на юго-восток. Перед началом глиняного обрыва по правому берегу есть небольшая заводь, Похоже на заросшую старицу. Здесь мы и причалили. Уютное место для лагеря, защищенное со всех сторон деревьями. Течения в заводе отсутствует лодка стоит спокойно. От уреза воды вверх на обрывистый берег ведет хорошая пологая тропа, что свидетельствует о посещаемости этого местечка. Наверху поле. До ближайших домов села Костенки около полутора километров. Берег Элистоглиняный. Дороги по полям каждый год могут разниться, но в любом случае при желании можно прогуляться не более трех километров, чтобы дойти до археологического музея Костенки. Музей Костенки. Координаты. 51.385776, 39.051646. Расположен в селе Костенки на улице Кирова, 6А. В здании музея находится одна из самых древних в Европе стоянок первобытного человека. Помимо этого, на витринах можно увидеть множество экспонатов, найденных во время раскопок. Статуэтки, украшения, коллекции каменных и костяных украшений эпохи Палеолита. Сама стоянка на первый взгляд представляет собой хаотично разбросанные кости и полуистлевшие бивни. На самом деле, мамонтовые кости служили только основанием жилищ. Были своего рода стенами примитивных домов, которые покрывались шкурами. Мне доводилось находить бивни мамонта в Якутии, в местах, где ручьи и реки промывали вечную мерзлоту. В отличие от тех, якутских, эти бивни представляют собой одну лишь полуразрушенную оболочку некогда грозного оружия животного, на которого охотились люди каменного века 20 тысяч лет назад.